Ничего не вышло. Ее можно на какое-то время заглушить. Но лучше все-таки жить в согласии с ней. С ней ведь даже поговорить не удается. И очень трудно встретиться. Она сидит себе где-то в подсознании и вылезает оттуда чаще всего по ночам. В это время я уже сплю и восстанавливаюсь, а у тебя сердце в эту пору отличный синусоидальный ритм — Сердце, ни о чем я с тобой за выпивкой не договариваюсь. Ты мог бы сделать это по доброте сердечной, но ты прав, разум. Торговаться с совестью — дело бессмысленное. Разум, послушай-ка, сердце. колюш мы тут разговариваем с тобой с глазу на глаз, ты скажи мне честно и откровенно, чего тебе нужно? Зачем ты все это начинаешь? Я ведь все вижу. Как только ты познакомилась с этим Якубом, так сразу началось. То ты несешься вскачь, то замираешь, колотишься, как безумная, заливаешь меня допамином, спотыкаешься, сжимаешься. То будешь меня среди ночи, а то и вовсе не даешь мне спать. Вот как сегодня. Зачем ты все это делаешь? Для переживаний и воспоминаний? Боишься, что когда-нибудь будешь биться над именинным тортом, трагически полным свечек, и сожалеть, что время твое прошло, и ты так ничего и не пережила? Ни одной стоящей аритмии? ни одной романтической долговременной тахикардии или хотя бы мерцания предсердия. Этого ты боишься, сердца? Или ты боишься, что если будешь биться ради одного единственного мужчины, у тебя возникнет чувство утраченных возможностей? И потом выключи ты, наконец, эту гепперт. Сколько раз подряд можно слушать одну и ту же чувствительную чушь? А как проснусь, вздохну. Ну что ж, все это было видно вместо». Даже я уже выучил это на память. И перестань плакать сердце, потому что, когда я это вижу, теряю рассудок. Сердце, понимаешь, разум, этот Якуб так далеко, и у него так мало шансов конкурировать с кем-нибудь, находящимся на расстоянии вытянутой руки. Кто мог бы заставить меня биться сильней? Но все равно только с ним я начинаю учащенно биться. Поначалу я беспокоилась из-за этого, словно из-за благоприобретенного порока. Тем паче, что совесть все время пугала меня, что, мол, это страшно и опасно, может стать причиной инфаркта, и что рано или поздно на ЭКГ все проявится. И сперва я даже соглашалась с ней. Думала, что это пройдет, что ты, разум, вместе с рассудком поможешь мне справиться, что это только временные нарушение ставшие реакции на холод, пустоту и всеобщее равнодушие. Но теперь мне хочется, чтобы нарушения эти продолжались. Очень хочется». Но тебе, разум, этого не понять. Налить тебе еще. Но пить придется без льда. Он растаял полностью, в точности, как я. Разум. Давай сердце, наливай. Якуб, это не полная запись дискуссий. Дальнейшее происходило уже после пятого стаканчика, и я предпочитаю об этом умолчать. Главным образом, чтобы не подорвать свою репутацию. А Гепперт по-прежнему поет. Как видишь, я не послушалась разума, потому что, если что-то для меня важно, я никого не слушаюсь, даже разума. Никак не могу перестать думать о ней. А Наталья? Ни одна женщина до сих пор не была способна так растрогать меня, как она. Стоит мне вспомнить эти строчки из ее письма. Это будет пятница. Я как раз выяснила, что ты родился в пятницу. Это будет опять счастливая пятница, правда ведь, Якуб? И я сразу начинаю реветь. Просто не могу удержаться. Я вою на всю комнату. И это вовсе не от виски с Редбуллом. Почему такое случилось с тобой? Почему она умерла? Ведь ангелы же не умирают.